Стараемся не рассказывать ей об этом», — сказал министр, прилагая усилия, достойные похвалы, чтобы обрести серьезность. «Сир, умоляю, Ваше Величество, меня простить, но уж очень смешно думать о таком безграничном воображении. Судя по всему, вы тоже им обладаете, господин министр. Во всяком случае, запомните оба, что я запрещаю в будущем подобные мероприятия». В настоящее время мы в честь рождения нашего сына не будем преследовать этого великого кофта, но пусть он ведет себя смирно. Добрый вечер, господа!» Держа руки за спиной, Людовик XVI быстрым шагом вышел из своего кабинета под низкие поклоны обоих мужчин. На завтра было предписано закрыть женскую ложу и под угрозой дальнейших неприятностей следить за тем, чтобы мужская ложа не заставляла слишком много говорить о себе. Он принял эти распоряжения с загадочной улыбкой. Когда тяжелая машина пущена с крутого склона, тот, кто хотел бы ее остановить, может только надеяться быть сметенным ею. Его машина была уже пущена. Даже если бы он захотел... Он больше не смог бы ее остановить. Через некоторое время, проходя по улице Неф сен жиль недалеко от своего дома, он увидел, что эта узкая и тесная улица была почти перегорожена роскошной дорожной каретой. Крыша и задки экипажа были завалены ящиками, коробками и другим многочисленным багажом. Карета стояла прямо перед домом графини Деля Мот, и слуги непрерывно спускались из него и грузили все новые тюки в фургон, стоявший за каретой. Из дома выносили даже мебель. Вспышка радости озарила лукавые глаза колдуна. Он остановился в толпе зевак и стал наблюдать. Через некоторое время он увидел выходивших из дому супругов Деля Мот и устремился к ним, Они были одеты в дорожные костюмы. «Так вы уезжаете?» — спросил он, сняв шляпу и приветствуя Жанну и ее мужа. Они одновременно улыбнулись, пытаясь скрыть досаду, вызванную этой встречей, что, впрочем, у них плохо получилось. «Мой бог, да!» — ответила Жанна, отводя глаза от опасного взгляда своего бывшего любовника. «В этих узких улочках...» Просто можно задохнуться. Первые дни августа слишком знойные в этом году. Мы поедем подышать чистым воздухом в нашем имении в бар на Об. Вы едете только в бар? Со всеми этими вещами? Я думал, что вы, по крайней мере, собираетесь пересечь границу. И начал волноваться. В конце концов, дорога на Брюссель может проходить через бар. Жанна прикусила губы. Ее муж решил, что пора прийти ей на помощь. «Графиня чувствует себя утомленной в последнее время», — заметил он с обычным глуповатым смехом. «Она нуждается в отдыхе». «Конечно. И к тому же местность, где расположено ваше имение, прелестно. В эти дни там будет намного лучше, чем в Париже, особенно во время праздника 15 августа». Упоминание этого дня, который колдун предсказал для нее роковым, заставило маркизу побледнеть — Но она, преодолев волнение, гордо подняла подбородок и собралась садиться в карету. Калиостера галантно подал ей руку. «У вас восхитительная карета! Как я вижу, богатство, наконец, решило улыбнуться вам! Королева, без сомнения!» Змеиный взгляд, которым удосужила его Жанна, вызвал у него улыбку. Он поклонился и тихонько поцеловал кончики пальцев, которые все еще держал в руке. Доброго пути, моя дорогая. Я хотел бы как можно скорее узнать о вашем возвращении, но, судя по цвету вашего лица, я бы посоветовала вам воды СПА или Бадена. Воды Франции вам противопоказаны. Я так не считаю. Во всяком случае, я рассчитываю провести некоторое время на своей земле. Ба! Человек предполагает, а Бог располагает. Я думаю, Париж скоро увидит вас если только вы не отправитесь лечиться за границу. Об этом не может идти и речи. Я в этом не нуждаюсь. Мне будет вполне достаточно бар на об. Калиостро поклонился».